Глава седьмая. Умный план майора Поддубенко. Майор Поддубенко был очень рад приходу Гены и Чебурашки. Он их выслушал и сказал: "Да, вы правы. Это очень хитрые преступники. Надо их как можно скорее поймать и обезвредить". И у нас с товарищем полковником Дубенко созрел план. Какой? Очень простой. Нам уже установлено, что у преступников есть резкая нужда в деньгах. Мы хотим дать объявление в газетах, что некая иностранная фирма желает приобрести большое количество фотоаппаратов. И что? спросил Чебурашка. А то, что преступники немедленно возникнут, чтобы избавиться от своего товара и получить желанные деньги. Можете нам помочь? А как? спросил Гена. Вы и будете тот фермач, который желает скупить фотоаппараты для знойной Африки, а Чебурашка будет как будто ваш переводчик. Гена не сразу, но согласился. Это было слишком почётным делом для него. Они с майором стали обсуждать детали плана. В какой газете дать объявление, где поставить бунгало африканской фирмы, как обеспечить сигнализацию. Но прежде чем принести фотоаппарат, они потребуют показать им деньги, сказал Гена. А у меня их нет. Как нет, сказал майор. Мы вам сколько хотите денег дадим, даже долларов. Вот, он протянул крокодилу толстую пачку зелёных долларов. Где вы их взяли? спросил Чебурашка. У преступников конфисковали. Только вы не волнуйтесь, это не настоящие деньги. Это кукла Я читал про это в газетах, сказал Чебурашка. Там внутри простая бумага газетная, только сверху и снизу доллары. Такими куклами преступники честных людей обманывают. Верно, согласился майор Поддубенко. А мы это и куклы, будем обманывать преступников. Тут все в отделении забегали, заволновались, стали причёсываться и поправлять форму. Это почему? спросил Гена. «Генерал Дубов приехал нашу операцию одобрять. Он ужасно строгий». Тут в комнату вошел строгий, седой и толстый генерал, весь в наградах с головы до ног. «Почему в отделении посторонние?» — сердито спросил он, увидев Гену и Чебурашку. «Это не посторонние, товарищ генерал», — ответил майор. «Это дружинники». «А почему они без формы?» — спросил генерал. «Не успели выдать. Их только что приняли в дружину». Выдате им форму немедленно. Слушай, товарищ генерал, сказал Поддубенко и достал из сейфа две красные дружинические повязки. Гена и Чебурашка с удовольствием их надели. А как у них с военной подготовкой? спросил строгий Дубов. Всё в порядке, товарищ генерал. Они только что из армии. Можете проверить, ответил майор. И проверим, решил генерал. Он обратился к Гене. «А ну-ка, покажите вашу выправку!» «На месте шагом марш!» Гена замаршировал красиво и уверенно, как его учили в армии. «Так, а теперь кругом!» — скомандовал Дубов. Он еще не успел докончить команды, как майор Поддубенко схватился за голову. Он уже знал, чем это кончится. Гена по команде развернулся и, разумеется, подсек генерала хвостом под самые ботинки. «А ну-ка, покажите вашу выправку!» Генерал резко рухнул на пол грохоча медалями. Бабах, трах, тарарах, дзень. Но тут же вскочив, он грозно скомандовал: "Марш отсюда оба!" Генер развернулся, чтобы уходить, и второй раз уложил неугомонного генерала на пол. "Арестовать! Прогнать! Посадить на гауптвахту!" кричал генерал. Обиженные Генна и Чебурашка покинули отделение. Но их тут же догнал майор Поддубенко. Не сердитесь на наше начальство. Наш генерал очень строгий, но отходчивый. Сейчас иначе нельзя. Время знаете, какое преступное? Пусть он преступников и гоняет, — обиженно сказал Гена. Чего он на нас набросился? Еле-еле Гена успокоили и вернули. А когда генерал уехал, майор Поддубенко вместе с Геной начали разрабатывать операцию. Прежде всего, надо было выяснить, какие книги и газеты читают преступники, чтобы знать, куда поместить объявления. Выяснилось, что никаких книг и газет они не читают. Это майор Поддубенко установил путем опроса заключенных воришек в Таганской тюрьме. Оставался один путь – передача «Спокойной ночи, малыши». Оказалось, что все уголовные элементы смотрят малышей с большим вниманием и почти все понимают. Поэтому во время одной из ближайших передач, когда поросёнок хрюша и ворона каркуша спорили, кто из них лучше кукарекает и мяукает, внизу в кадре появилась бегущая строка. Представитель южноафриканской фирмы Zulu's Zambezi, Северная Киншаса, господин Олегей Тесан приобретёт по сниженным ценам для повсеместной продажи в Африке большое количество морозостойких фотоаппаратов. обращаться на выставку достижений в Афрозулус Бунгало Офис у большого фонтана Колос. Крокодил Гена никак не мог понять, почему для реализации в Африке нужны морозостойкие фотоаппараты. Но майор Поддубенко очень просто объяснил. В такой рекламе обязательно должна быть небольшая нелепость и полная чушь, чтобы реклама не выглядела фальшивкой. А что такое Афрозулус Бунгало Офис? спрашивал Гена. Я и я сам не знаю, отвечал Поддубенко. Но звучит очень убедительно. Действительно, какая-то убедительность в этом была, и Гена согласился.